Губернская реформа 1775 года. Учреждением об управлении губерний Россия разделена была вместо прежних 20 на 50 губерний, а каждая из них на уезды, примерно по 10 на каждую. Согласно учению Монтескье, администрация, суд и финансы были выделены в особые ведомства, и для каждого ведомства созданы особые органы, как в губернии, так и в уезде, поставленные под общий надзор генерал-губернатора, ведавшего всей губернии на положении государева-наместника. Первая администрация. В губернии губернское правление – Совещательный орган при генерал-губернаторе. В уезде – Нижний Земский суд, капитан-исправник и два заседателя по выбору уездного дворянства. Исправнику подчинен уезд, город – городничему. При губернском правлении состоял прокурор, а при земском суде – уездный Стряпчий. Оба, подобно прокурорам Петровского времени, для наблюдения за неуклонным исполнением закона. Второе. Суд. А. Высшая инстанция, две палаты, гражданская и уголовных дел. Б. Средняя инстанция, сословная, в губернии. Верхний земский суд для дворянства, губернский магистрат для купечества и мещан, верхняя расправа для крестьян. В. Низшая инстанция тоже сословная, в уезде и с таким же распределением уездный суд, городовой магистрат и нижняя расправа. При палатах и верхнем суде тоже состояли прокуроры и с тем же назначением, как в учреждениях административных. Третье – финансы. Казенная палата с губернским казначеем ведала сбором казенных доходов, производством расходов, казенными монополиями, оброчными статьями, казенным имуществом в губернии. В ее ведении находились уездные казначейства. Четвертое – приказ общественного презрения – Ведал народным просвещением, медицинской частью и заведениями общественного презрения, богодельни, дома, умалишенных, приюты. Пятое. Совестный суд для выборных от дворянства, городского купечества и свободных сельских обывателей для разбора мелких дел, преимущественно как третейский суд. Подобно приказу общественного презрения, он носил характер благотворительный. Его главной задачей было стараться приводить стороны к миролюбивому соглашению. Таким образом, совокупность губернских учреждений представляет собой три слоя. Первый – верхний, бессословный, из... Коронных чиновников по назначению от правительства – губернское правление, судебные палаты, казенная палата. Второй слой – средний, сословный, выборный, но с председателем по назначению от правительства в губернии. Суды сословные, приказ общественного презрения – совестный суд». Третий – нижний, сословный, выборный, не исключая и председателя, в уездах. Нижний земский суд, уездный суд дворянский, городовой магистрат купеческий, нижняя расправа крестьянская. Жалованная грамота дворянству 1785 года. Императрица Екатерина видела в дворянстве опору престола, сходясь в этом отношении с Монтескье, который придавал особенное значение аристократии в государстве монархическом. Она в широких размерах удовлетворила желание, заявленное дворянами в депутатских наказах, 1767 года, тем более, что чувствовала себя обязанной этому сословию за ту деятельную поддержку, какую нашла в нем в своей борьбе с Петром III. Грамотой 1785 года постановлялось. Первое. Дворянство составляет Особую привилегированную корпорацию с правом самому определять свой состав, допускать в свою среду или отказывать в приеме. С этой целью заводятся особые дворянские книги, и дворянином считается лишь тот, кто занесен в них. Второе. Дворянство есть звание потомственное и наследственное. Третье. Лишить этого звания можно лишь по суду, причем само постановление суда должно быть конфирмовано государем. Четвертое. Дворянин не платит никаких податей, он избавлен от телесных наказаний, имеет право служить или не служить, смотря по желанию. Пятое. Ему предоставлено исключительное право владеть населенными землями. Шестое. Он пользуется правом заводить у себя в деревнях фабрики и заводы. Седьмое. Родовое дворянство всегда было недовольно Петровской табелью о рангах, которая давала право на выслугу дворянства всякого звания людям.